187. Когда темные с планеты уйдут, идти будет легче, но противодействие поступательному движению духа останется. Это противодействие стихий и непроявленного хаоса будет сопутствовать человеку всегда. Творчество духа и заключается в борьбе со стихиями и непроявленным хаосом. стихии нуждаются в обуздании а хаос во владением для проявления к жизни организованной материи и ее форм из хаоса не проявленного творческой волей вызвано к жизни миры и все что в них существует творчество удел человека а противодействие или сопротивление среды вечный сопутник этого творческого процесса